Лекция 80 -я. Развитие крепостного права после Петра I, изменение положения крепостного крестьянства при Петре I, усиление крепостного права после Петра I, переделы помещищей власти, законодательство о крестьянах при преемниках Петра I, взгляд на крепостного крестьянина как на полную собственность владельца. Екатерина и крестьянский вопрос. Крепостное право на Украине. Крепостное законодательство Екатерины Второй. Крепостные, как частная собственность помещиков. Последствия крепостного права. Рост оброка. Барщинная система, дворовые люди, помещичьи управления, торговля крепостными, влияние крепостного права на помещичье хозяйство